Глава 25. Классики. Через сутки 10 часов 12 минут. Официантка с треском поставила на стол кружки с ледяным пивом. Она сразу узнала гостей, которые приходили два дня назад, предъявив вип-карточку, а потому немного их побаивалась. Годы, проведенные на земле, научили ее, начальство следует уважать. «Вам сменить скатерть?» – услужливо осведомилась она. «Нет, спасибо. Если что-нибудь будет нужно, мы вас позовем»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 Даже сквозь стекло кружки было видно, что Малинин заметно погрустнел. Прошло два дня. Мы не нашли ни Гензеля, ни Сталина. Шаг за шагом добивал у калашников. Так что зря я радовался по поводу Рос. Зацепка ничуть не помогла. С анализом вещества тоже неизвестно что. И у Склюфосовского, и у Менделеева мобильники отключены с позавчерашнего дня. Короче, наше дело труба. Алексей без удовольствия отхлебнул пиво. Вкус он не почувствовал. Сзади раздались жидкие аплодисменты. На сцену вышел крепкий мужчина со светлой бородой в расстегнутой на могучей груди рубашке. Поклонившись в зал, он взялся за микрофон. Народ безмолвствовал, углубившись в поглощение жареной картошки. «Иду я, значит, из бани», — произнес мужчина кустым басом. «Морда красная!» Крутанув руками, он показал, примерно каких размеров должна была быть красная морда. «Кто это?» — с интересом спросил Малинин, вытирая рот. «Новенький, что ли?» «Ага»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 Он же, извини меня, Никимерсен? Не Неправда ваша? — обиделся Малинин. Гоголи это беднягу как наказали. Иван ему достался. На пять тысяч лет запретили ей сало, борщи, галушки. Видел я тут его Давича, не человека, а тень просто. Побледнел и схудал. Страшное дело так украинцев наказывать. Не знаю уж, как он сто пятьдесят лет продержался. Лучше бы сразу испепелили. Калашников сочувственно развел руками.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 Ладно, дело хозяйское. У нас сейчас другие проблемы. Все-таки интересно, куда же мог деться Гензель? Полгорода перевернули, по городскому телевидению его портрет показали, в обществе зомби-вампирской дружбы обыск устроили. Бестолку. Как свой с землю провалился? Точно тебе скажу. Прячет его на квартире какая-то сволочь. Разве? Мы всех его знакомых пробили по компьютерной базе. С сожалению, оторвался от пива Малинин. Никто с ним дружеских отношений не поддерживал.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 Два трупа за сутки, маньяк с мензурками кислоты и бегает, ну просто праздник какой-то. Как только этот тип сообразит, что мы о нем ничего не разнюхали, сразу появится третий покойник. Такие, как он, трудности не боятся. Интересно, зачем ему вообще этот Гензель понадобился? Неужели сугубо из-за цветов? Сомнительно, розу он и так мог бы купить. Мужик с бородой закончил монолог и ушел со сцены, однако никто этого не заметил. Малинин похрустил жареной картошкой, обдумывая слова начальства. «Ваш брать».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 Маленин быстро вытер рукавом мундира за сальный рот. Салфетками он не пользовался принципиально, считая их ненужным дворянским изящством. «И кого на этот раз убьют, ваш брать?» «В том-то и проблема, братец, что диапазон довольно широк», — еще тише прошептал Калашников. «От Клеопатры до Брежнева, точнее сказать, не получится». Оба непроизвольно вздрогнули, когда у стола неожиданно нарисовалась официантка с подобострастной, будто заранее наклеенной улыбкой. «Еще пиво?»